Глава пятидесятая. Четыре дочери. самообладание душечки меня потрясает. Она довольно долго пробыла в синем хрене и ни разу не поддалась желанию увидеть ворона. Каждый раз, когда произносилось его имя, в глазах душечки проглядывала боль. Но она терпела месяц. Но все же она пришла, мы знали это неизбежно, пришла с разрешения госпожи. Я постарался не обращать внимания на ее визит и заставил колдунов держаться от нее подальше труднее всего было уговорить молчуна но в конце концов согласился и он это было ее дело личное и не в его интересах совать туда нос. я не пошел к ней она пришла ко мне ненадолго пока все остальные были заняты чтобы обнять меня чтобы я напомнил ей что мы заботимся о ней чтобы я поддержал ее пока она обдумывает решение теперь мне не отпереться да показала она и через пару минут все еще мое слабое место но чтобы вернуться, ему придется это право заслужить. Так она думает вслух. Молчуну я в тот миг сочувствовал больше, чем ворону. Ворона я всегда уважал за бесстрашие и силу, но не мог заставить себя полюбить этого человека. А молчуна я любил и желал ему только добра. «Надеюсь, твое сердце не разобьется, если он окажется слишком стар, чтобы измениться», показал я. Слабая улыбка. Мое сердце разбилось давным-давно. Нет, я ничего не жду. «Мы живем не в сказке». Больше душечка не сказала ни слова. И я не воспринимал сказанного ею всерьез, до тех пор, пока не рассмотрел в его свете случившееся потом. И пришла она, и ушла, скорбя по мертвым мечтам. И не приходило более. В те минуты, когда Хромой отлучался по своим делам, мы переписали все, оставленное им на столе. Сравнили с собственными чертежами. ох хо, -хо" — выдохнул я, «да». Жил в некотором далеком западном царстве некий барон Синьяк. И четыре его дочери, как гласила рукопись, соперничали друг с другом в красоте. Одну из них звали ардат «Она солгала», — прошептал гоблин. «Может быть», — согласился я. Или не знала сама, на это похоже больше. Не могла знать, и никто другое не мог. Я все ломаю голову, отчего душелов была уверена, что тут скрыто истинное имя властелина. «Желаемое за действительное?» — предположил Одноглазый. «Нет», — возразил я. Видно было, знала она, что держит в руках, только не могла отыскать нужное. «Как и мы». «Ордат мертва», — напомнил я. Остаются три варианта, но если припрёт, выстрел будет один. Подытожь-ка всё, что мы знаем. Одной из сестёр была Душелов, имени её мы так и не выяснили. Ордат могла быть близнецом госпожи. Думаю, та старше, чем душелов хотя росли они вместе и много лет не разлучались. О четвертой сестре мы вообще ничего не знаем. — У нас есть все четыре имени и фамилии. Проверьте генеалогии, — посоветовал Молчун. — Найдите, кто за кого вышел замуж. Я застонал. Генеалогии лежали в синем хрене. Душечка погрузила их на кита вместе с прочим барахлом. Времени не хватало. Объем работы доводил меня до судорог. В эти генеалогии не сунешься с женским именем. мне искать приходится мужчину, который женился на нужной нам особе, и надеется, что летописец упомянет хоть ее имя. «Как же мы с этим справимся!» — взвыл я. «Я же единственный, кто разбирается в этих куриных следах!» И тут мне пришла в голову, простите за нескромность, гениальная идея. Следопыт. Засадим следопыта. Ему все равно нечего делать, кроме как за деревцем ухаживать. Пусть занимается этим синим хреней и одновременно почитывает книжки. Сказать легче, чем сделать. Следопыт находился очень далеко от своего нового хозяина. Толковать что-либо этой безмозглой сущности — великий подвиг. Но если задание ясно, его не остановить. Однажды ночью, когда я ежился под горкой одеял, в комнату вошла госпожа. — Вставай, Костоправ. — А? — Мы отправляемся в полет. — А? Прошу прощения, но сейчас же середина ночи, у меня был тяжелый день. Подъем. Приказы госпожи не обсуждаются.